Глава седьмая. Ворона. Через несколько часов в дверь снова постучали. Оторвалась от медитации и выглянула из спальни в гостиную. «Крис, я почти не ожидал тебя сегодня здесь увидеть», — дружелюбно сказал Эрден. «Ты должен быть мне благодарен. Они хотели направить Никона, но я смог их переубедить», — спокойно ответил другой мужской голос. Вышла в гостиную и увидела в прихожей рыжеволосого кореглазого керасира в полной боевой готовности. Арбалет, стрелы и меч в ножнах висели у него за спиной, а спереди красовались несколько ножей. Шизе при нем не почувствовала. Мужчина тоже заметил меня и нахмурился. Мы оба оценивающе посмотрели друг на друга. «Шейла, это Кристофер Рейзен. Он будет твоим телохра... нянькой». «Называй вещи своими именами!» Резко прервала его я. Эрден смущенно потер макушку. Возразить ему на это было нечего. «Не скажу, что рад познакомиться, но давай не будем доставлять друг другу лишних проблем!» Жестко произнес Крис. «Дельное предложение!» Кивнула ему. Новичком он не выглядел, но и особой опасности не представлял. Я вполне могла бы убить и нескольких кирасиров с Шизе а без этого оружия нем и говорить не о чем. «Нас ждут в больнице. Когда будешь готова?» — спросил Крис. «Сейчас». Оторвалась от стены, понимая, что нет смысла оттягивать неизбежное. «Я...» «С нами не пойдешь. Тебя уже заждались на работе». Прервал Эрден на Крис. Эрден с волнением посмотрел на меня. Его реакции совсем не понимала. Последние дни он вел себя как воспитатель. Следил за тем, чтобы я нормально ела и периодически пытался втянуть в диалог. Эрден перевел взгляд на Криса и нахмурился еще сильнее. Неужели думал, что он может мне навредить? «Брось, Эрден, все-таки больше десяти лет знакомы. Можешь на меня положиться?» Отмахнулся от него Крис. «Два керосира рядом, уже перебор. С лечением синяков и царапин уж справлюсь», — вставила я. «Ладно». Убедили. Эрден устало вздохнул, а потом снова посмотрел на меня. Если что-нибудь случится, пошли кого-нибудь за мной в учебный центр. Удивленно подняла одну бровь, но говорить больше ничего не стала. Накинула плащ с капюшоном, вышла на крыльцо и зажмурилась от яркого солнца. Три дня в комнате дали о себе знать. Крис закрыл дверь и дождался, когда я спущусь, а потом встал ровно за моей спиной. Ощутила укол нервозности. Терпеть не могу, когда кто-то стоит в слепой зоне. Реагировать никак не стала. Крис специально меня раздражал. Видимо, хотел показать, что он здесь главный. Будь на моем месте любая другая ведьма, то, возможно, бы даже сработала. Улыбнулась самой себе, представив в такой ситуации Катру. Она со своей вспыльчивостью от Криса мокрого места бы уже не оставила. Мы какое-то время шли по улочкам мимо магазинов, повозок и спешащих людей, изредка засматривающихся на Криса. А затем остановились около простого деревянного старого здания в три этажа. Крис завел меня внутрь, мы поднялись наверх, а потом он постучал в дверь с вывеской «Главный врач». «Войдите», — раздался оттуда голос. Крис открыл для меня дверь и пропустил вперед. Сделав несколько шагов, чуть не уперлась в стол. Детриан оторвался от бумаг и посмотрел на меня с непониманием. «Сын Медузы меня не узнал, да и не должен был. Официально мы с ним никогда не встречались». Крис откашлялся, подошел к Детриану и отдал ему письмо. Тот его вскрыл и начал читать, распахивая глаза от удивления все сильнее. Дочитав, он с ужасом посмотрел на меня. «Какая ирония!» Сын одной из самых сильных ведьм испугался свою же сестру. «Это шутка?» С надеждой спросил он у Криса. «Боюсь, что нет». Сухо ответил Кирасир. Опустилась тишина. «Не стоит вести себя так, будто я уже кого-то убила». Раздраженно хмыкнула я, заставив Детриана вздрогнуть. Он совсем растерялся и старался смотреть куда угодно, но не на меня. Вздохнула и сняла капюшон. Тот тут же уставился на мои ярко-желтые глаза. Эта фамильная черта всегда привлекала внимание. Ее унаследовала и его дочь, по совместительству внучка Медузы и моя племянница. Не то чтобы родственные связи для меня хоть что-то значили. Я ничего никому не должна, как и они мне. Выдели мне место для работы и присылай как можно меньше пациентов. У меня своих дел по горло так что находиться здесь буду не больше четырех часов в день», спокойно сказала я. Крис сразу напрягся и насторожился. Скорее всего, он с меня глаз днем не спустит, значит, основные поиски монстра придется проводить ночью. Дверь в кабинет с грохотом открылась, и внутрь залетела знакомая мне маленькая ведьмочка. «София, ты должна была постучать!» Мягко побронил ее Детриан. «Прости, пап!» Неискренне извинилась она, смотря прямо на меня с диким энтузиазмом. Проигнорировала ее и вновь посмотрела на Детриана. Он откашлялся, придя, наконец, в себя. «Думаю, меня это устроит. Кабинет напротив свободен, но там не убрано». В итоге произнес он. «Отлично, самостоятельно уберусь», — ответила я и вышла в коридор. Пациенты заметили мой странный для них вид и попятились не обратила на них никакого внимания. Резко открыла дверь и чуть не закашлялась от пыли. Легким движением руки с помощью воздуха открыла окна и сдернула занавески. С новым шагом подняла всю грязь в воздух и вышвырнула в окно, а со следующим создала небольшой туман, который оттер совсем уж сложные пятна. Когда дошла до стола, комната сверкала от чистоты. За спиной услышала звук натянутого арбалета, обернулась и с удивлением посмотрела на Криса. Повседневная магия давалась мне так легко, что даже не задумалась о своих действиях. «Кажется, мне стоит в следующий раз сначала предупредить?» — осторожно спросила я, смотря на наконечник стрелы. Даже с такого небольшого расстояния успела бы отклонить ее в сторону, прижать нерадивого магии к стене и превратить в пыль. На это уйдет всего пара секунд. Нужно лишь дождаться выстрела. Крис опустил арбалет. Будь добра, проворчал он. Это просто невероятно, воскликнула ведьмочка, заглядывая внутрь. Испуганной магией она точно не выглядела. В очередной раз проигнорировала ее и села на стул. Меня зовут София. Я дочь местного главного врача. Представилась она, будто я этого еще не поняла. Опустилась тишина. Я посмотрела в окно на растущий во дворе дуб. «Я посещаю эту больницу с пеленок, поэтому могу помочь вам обустроиться». Снова предприняла она попытку привлечь мое внимание. «Спасибо, не нужно». Холодно отозвалась я, так, к ней и не повернувшись. Энергия Софии вспыхнула. Мой ответ ей не понравился. «А я настаиваю на помощи», — надавила она. «Мне неинтересно возиться с детьми. Если хочешь с кем-нибудь поиграть, то выбери кого-то своего возраста», пренебрежительно сказала я. София прикусила губу. Ее начало трясти от злости. Мотивы этой ведьмочки были мне понятны, как собственное сродство с водой. Она ни разу в жизни не видела другую ведьму и сейчас пыталась разузнать больше про магию. Брать ее в ученицы намерений у меня не было и так приходится заниматься бесполезной работой в больнице вместо поиска чудовища. «Спасибо за предложение, но, думаю, мы справимся», дружелюбно сказал Крис в попытке выпроводить ее. София кинула на него раздраженный взгляд. Про себя усмехнулась. Ведьмочка смогла взять Кирасира под контроль, но тут же растеряла власть под действием своих же эмоций. Она совсем новичок. «Тогда я пойду». Нехотя произнесла она так, что одно мне стало понятно совершенно точно. Отделаться от нее будет очень сложно. Дверь за ней закрылась с тихим щелчком. Устало вздохнула. Но вот почему все всегда идет не по плану?